Глава 5. Я забыла снять пистолет с предохранителя. Выстрела не было, ничего не случилось, а я почти у врат. «Стоять!» — крикнула я, срывая голос. Что же я на самом деле совсем уже слабачка? «Стоять!» — я сильный эмпат. И я сильнее любого монстра, что окажется на моем пути. Здесь я хозяйка. Ворвалась в пространство сущностей, что истязали моего любимого, сковала, сдавила и вырвала их волю, заставила вернуться туда, откуда они пришли, попутно избавившись от своего похитителя. А потом стала нападать на любого, кто пытался сунуться к нам из врат, со всей злостью и решимостью. Не знаю, сколько прошло времени, но больше никто и ничто, пока врата оставались стабильны, не смогло проникнуть через портал. Я чувствовала, как Влад слабеет, а вместе с его жизнью утекали и мои силы. С другой стороны, кто-то снова пытался пробиться. Подняла пистолет, передернула затвор и расстреляла к чертям поганый телепорт. Куда попадала, туда и стреляла. Иногда пули рикошетили, я чувствовала их стремительный полет мимо своего лица. Оглушительный звон выстрелов смешался с гулом врат, чьим-то криком и стонами. Я полила, пока не кончились патроны, а когда из врат показалась голова моей охотницы, поняла — это все, конец. И вдруг портал закрылся. Охотница, наполовину вышедшая из врат, рухнула на подмостке. Вначале даже крови не было, и я не сразу поняла, что произошло. И когда щиты поднялись, ослепительно белый мех тхеда стал быстро покрываться густой тягучей кровью. Портал перерезал звери пополам, бессердечно разорвав прекрасное создание. Я должна была чувствовать удовлетворение, но меня захватила паника, а в голове крутилась одна только мысль. Зачем? К нам сразу убежали люди. Кто-то склонился над Владом, кто-то подхватил меня под руки, а я впилась немигающим взглядом в обезображенное тело эмпата. Прекрасное создание смотрело на меня немым мертвым укором. «За что? Ради чего все это?» Оттолкнула чьи-то руки, заставила себя повернуться и не смогла сдержать вопля. У стены, весь в крови и без сознания, лежал Влад. Гильдия Тхедов «Зачем?» Смотрящий прикрыл глаза, чувствуя, как подсознание подопечной с трудом удерживается рядом с ним. Никогда еще они не были так близко и так далеко друг от друга и, возможно, не будут уже, если вовремя не найдется тело. А у тхедов с оболочкой всегда были большие проблемы. Теперь нужно искать самку готовую, выносить щенка и все десять месяцев просидеть в своей оболочке, не имея возможности отпускать сознание. Для таких, как тхеды, это равносильно добровольному заточению. И все это время его подопечная должна как-то поддерживать свое энергетическое поле, а значит иметь тело. Живое тело. Но гильдия запрещает подселение, руководствуясь незыблемым законом. Не навреди, не имей видов на чужую живую оболочку. «Зачем?» Снова спросил он, проскулив в темноту. «Прости». «Держись, я найду тебе тело, найду!» В ответ была лишь удручающая тишина. Лаборатория. Виолетта. «Лето, тебе нужно отдохнуть». «Нет, я не уйду. С ним все нормально. Тебе нужно поспать. Я никуда не пойду». Еле сдержалась, чтобы не заорать от раздражения. Каждый раз, когда профессор пытался увести меня от Влада, я ощущала неимоверный страх. «А если я уйду, и он перестанет дышать?» «Лето, уже пошли вторые сутки. Иди поспи. Оставьте меня». Я сидела возле кровати и все это время держала Влада за руку, пытаясь уловить его эмоции, но ничего не слышала. Он спал, напичканный лекарствами, а я не могла справиться со страхом, который сковал меня еще у врат и не отпускал до сих пор. Боялась, что если я уберу свою руку с его пульса, сердце Влада остановится. Так и не смогла понять, откуда вдруг взялись врачи, как госпиталь мгновение ока превратился в операционную. Что же тут происходит? Где же я на самом деле нахожусь? Пока Влада оперировали, меня держали в другой части госпиталя. Я рвалась к дверям операционной, но Владимир Валерьевич заставил посмотреться в зеркало. Я тогда испугалась. Засохшая кровь, вытекшая из моего носа вперемешку со слезами, покрывала лицо страшной маской. Белки глаз покраснели от лопнувших сосудов. Меня заставили умыться... Проверили зрение, давление и приказали лежать. Но как только я узнала, что Влада перевели в палату, пошла туда и уже не выходила. Влад открыл глаза, я вздрогнула. Сердце бешено забилось, дыхание перехватило, внутри все затряслось, и я впервые за все это время позволила себе заплакать. Нахлынуло невероятное облегчение. Спокойно встала и также спокойно вышла из палаты. Когда-то умные люди изобрели замки. В моей комнате почему-то это гениальное изобретение не работало. Все попытки побыть в одиночестве оканчивались провалом. Вот я подперла дверь стулом, и теперь у меня не было двери. Кто-то из ловцов по приказу напуганного ВВ вышиб баррикаду. «Верните дверь!» Я даже не потрудилась убрать с лица спутанные волосы. «И хватит меня уже опекать!» «Оставьте меня! Забудьте меня! Хоть на пару дней!» «Клятвенно обещаю больше не стреляться и в любви не признаваться!» «Я бы второе обещание не особо сдерживал!» Голос профессора Орлова отдавал облегчением и легким весельем. «Влад про тебя спрашивает. Ты бы сходила к нему, а то он сам порывается, швы тревожит». «Он ваш сын. Вот сами и разбирайтесь. Я ему не нянька». «Ты спасла ему жизнь, Лето!» ВВ присел на мою кровать, погладил по голове. Спасибо тебе. Я видел, на что ты оказалась способна. Тхет тебе больше не нужен. Ты и сама в состоянии отпугнуть и сломать кого угодно. Возможно, это не предел. Не предел? Да я выжита до капли. У меня даже на слезы сил больше нет. Я хочу побыть одна. Хорошо. Вижу, тебе уже лучше. Отдыхай. Сейчас поставят новую дверь. Вот спасибо. Дверь вернули, меня снова проведали и оставили в покое. Попыталась заснуть, но ничего не получалось. Это ж надо, глупая война Орлова со Званым едва не стоила нам с Владом жизни. Перепалки профессоров уничтожили одного из тхедов, который всего лишь выполнял свою работу. И какой надо быть сволочью, чтобы отправить через врата убийц? Снова захлестнули эмоции гнева. Я представила себе профессора Званого, которого никогда не видела, бессердечной скотиной, способной ради своих целей на убийство, и разозлилась еще больше. Даже нехорошо стало. Стресс нужно срочно снимать. Нужно, наверное, заставить себя встать и принять ванну. Чувствуя себя героем, подняла усталое тело с кровати и устроила долгое отмачивание с солью, пеной и эфирным маслом. Задремала. Легкий шорох возвестил о наличии гостя. «И что же тебе надобно, старче? спросила я, не открывая глаз. «Три желания, моя золотая рыбка», ответил Влад. «Орлов, я купаюсь, если ты не заметил. Потереть тебе спинку». «Изэди, мумия», усмехнулась я, когда открыла глаза. «И как он двигается весь перебинтованный? Рада, что тебе настолько лучше. А теперь проваливай». Пришел сказать спасибо. Там, у врат, ты совершила невозможное, и твои слова. Я стрелялась, напомнила я, чувствуя страшную неловкость. Молча не хотелось умирать. Так, забыли все. Старательно изобразила недовольство, надула губки. Это был стресс. Я знаю, ты дежурила у моей постели. Я все же тебе не безразличен. Никогда еще не видела Влада таким смущенным. Он сидел на краю ванны, пряча взгляд, и старательно подбирал слова. Сердце ёкнуло от столь милого зрелища, и я потерла лицо ладонями, чтобы не взять его за руку и не коснуться губами его длинных, сильных пальцев. «Орлов, не говори больше ни слова! Уйди!» «Хорошо!» Как-то подозрительно быстро сдался он, развернулся и пошел, покачиваясь. «Только не это!» Выскочила из ванны и успела подхватить его на пороге. Тихо матерясь, дотащила до своей кровати и попыталась осторожно уложить. Он стоически молчал, лишь изредка скрипел зубами. Когда смогла устроить его максимально удобно и безопасно, кинулась искать телефон, чтобы позвать на помощь. Нашла, стала набирать номер ВВ и только тут вспомнила, что я скачу по комнате совсем голая. А Орлов-младший наблюдает за мной с огромным удовольствием, будь то и не пытался сознание терять, гад такой. Метнулась в ванную, напялила халат. «Как же ты меня раздражаешь!» — крикнула Владу. «Не лежится тебя, моща ходячая! Кто тебя из саркофага выпустил?» «Я сам ушел», — отозвался он. «Извини, что напугал». Вышла из ванной, села с ним рядом и набрала профессора. «Заберите из моей гробницы вашего Тутанхамона!» — потребовала я безо всяких вступлений. «Сейчас же!» Влад дождался, пока я закончу разговор, и вдруг сказал. «Я люблю тебя. Сочувствую. И буду ждать, когда ты сможешь поговорить о нас». Как же мне хотелось сейчас обнять его, прижаться к его губам. Как же я была рада, что он нашел в себе силы встать и прийти ко мне. И как же все сложно. Он взял меня за руку и твердо произнес. «Если бы ты смогла застрелиться...» И я бы ушел за тобой. Я не смог защитить тебя, прости. Но больше никогда так не делай. Я больше и не смогу, призналась честно. Ты даже не представляешь, как после этой выходки мне было страшно. Но я не хочу впасть в еще больший плен. Мы все исправим, обязательно. Да, наверное. Влад, я привяжу тебя! Раздалась громогласная с порога. В комнату въехала кресло-каталка, за ней влетел рассерженный профессор. «Что тебе не имется? Я...» Уж не знаю, какая картина предстала перед профессорским взором, но его гнев тут же сменился на неловкость. ВВ замер на пороге, потоптался и сдал назад. «Вы куда?» — обомлела я. «Вернитесь!» «Я позже зайду», — раздалось издалека. Осмотрелась и как ужаленная вскочила с кровати. Да, картина маслом. Я полуголая в распахнутом халатике, а рука Влада на моем обнаженном бедре. «Орлов, уймись!» взвизнула я. «Не смей!» «А я ничего и не делаю». И глаза такие честные. «И ты вроде была не против». «Вроде?» Оскорбление и возмущение застряли в горле. Он прав, черт побери, сижу тут довольная, как тёлка на случке. Пришлось признаться, сдаю позиции. У меня так давно не было мужчины, что я готова кидаться даже на мумии. Возвращайся в палату», устала отмахнулась я. «Поможешь?» «Конечно». Запахнувшись как следует, помогла ему подняться и усадила в кресло. Потом надела тапки и повезла горе-гостя в палату.